Издательский дом Союз и издательство покидышев и сыновья представляют Проспермы Риме Локис, рукопись профессора Виттенбаха Будьте добры, Теодор, сказал профессор Виттенбах. Дайте мне тетрадку в пергаментном переплете со второй полки над письменным столом. Нет, не эту, а маленькую, восьмушку. Я собрал в нее все заметки из своего дневника за 1866 год. По крайней мере, все то, что относится к графу Шемету. Профессор надел очки и среди глубокого молчания прочел следующее. Локис. С литовской пословицей в качестве эпиграфа. Мишка су локи, а буду токи. Два сапога пара. Мишка и Локис одно одной и то же. Когда в Лондоне появился первый перевод на литовский язык священного писания, я поместил в Кенигсбергской научно-литературной газете статью, в которой, отдавая должное работе ученого-переводчика и благочестивым намерениям библейского общества, я счел долгом отметить некоторые небольшие погрешности, а кроме того указал, что перевод этот может быть пригонен для одной только части литовского народа. Действительно, диалект, который применил переводчик, лишь с большим трудом понимается жителями областей, говорящих на жемаитском языке, в просторечии именуемом жмутским. Я имею в виду самагитский палатинат язык которого, может быть, еще более приближается к санскриту, чем верхнелитовский. Замечание это, несмотря на яростную критику со стороны одного весьма известного профессора Дербского университета, открыло глаза почтенным членам Совета библейского общества, которое не замедлило прислать мне лестное предложение принять на себя руководство изданием Евангелия от Матфея на Самогитском наречии. В то время я был слишком занят изысканиями в области зауральских языков, чтобы предпринять работу в более широком масштабе, которая Охватило бы все четыре Евангелия. Итак, отложив же нитьбу на Гертруде Вебер, невесте моей, я отправился в Ковно с намерением собрать все лингвистические памятники жмутского языка, печатные и рукописные, какие только мне удалось бы достать, не пренебрегая, разумеется, также и народными песнями. «Дайнос» равно как и сказками-легендами. Пасакос. Все это должно было дать мне материалы для составления жмутского словаря. Работа, которая необходима, должна была предшествовать самому переводу. Я имел с собой рекомендательное письмо к молодому графу Михаилу Шемету, отец которого, как меня уверяли, обладал знаменитым «Катехизмус самогитикус» от Соловицкого, книгой столь редкой, что самое существование ее Оспаривалось упомянутым мною выше гербским профессором. В его библиотеке, согласно собранным мною сведениям, находилось старинное собрание дайнос, а также поэтических памятников на древнепрусском языке. Я написал письмо графу Шемету, чтобы объяснить цель моего посещения, и получил от него крайне любезное приглашение провести в его замке Мединтильтас столько времени, сколько потребно будет для моих разысканий. Письмо свое он заканчивал уверением, изложенным в самой приветливой форме, что сам он может похвалиться умением говорить по жмуцки и не хуже его крестьян, и что он был бы счастлив присоединить и свои старания к моим в предприятии, которое он называл великим и увлекательным. Подобно некоторым другим из наиболее богатых землевладельцев в Литве, он использовал евангелическое вероучение, священнослужителем которого я имею честь состоять. Меня предупреждали, что граф не лишен некоторых странностей, но, впрочем, весьма гостеприимный хозяин, любитель наук и искусств и особенно внимателен к лицам, которые ими занимаются. Итак, я отправился в Бенентильтас. У подъезда замка меня встретил графский управитель, который тотчас же проводил меня в приготовленную для меня комнату. «Его сиятельство», — сказал он мне, — Крайне сожалеет, что не может сегодня отобедать вместе с господином профессором. У него один из приступов мигрени, который он, к сожалению, часто болеет. Если господину профессору неугодно откушать у себя в комнате, он может пообедать с господином Фрэпером, доктором графини. Обед через час, к столу не переодеваются. Если господину профессору что-нибудь понадобится, вот звонок. И он удалился, отвесив глубокий поклон.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 вынул часы и спросил, скоро ли будет обед. Через четверть часа господин доктор ответил ему. Мне нетрудно было догадаться, что передо мною был доктор Фрэпер, а дама в черном была графиня. По ее возрасту я заключил, что она приходится матерью, графу Шемиту, а предосторожности, принятые по отношению к ней, указывали достаточно ясно, что рассудок ее был поврежден.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 Но после первого стакана Мадеры я спросил у доктора, часто ли с графом случаются болезненные припадки, лишившие нас сегодня его общества. «И да, и нет», — ответил доктор, — «это зависит от того, куда он ездит». «Как так?» «Если, например, он ездит по россиянской дороге, он всегда возвращается с мигренью и в плохом настроении». «Мне случалось ездить в Россия, но и со мной ничего подобного не бывало».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 Она сумасшедшая, дорогой профессор, сумасшедшая. И я тоже сумасшедший, что поехал сюда. Будем надеяться, что ваш уход за нею вернет ей рассудок. Доктор покачал головой, рассматривая на свет стакан бордо, который он держал в руке. — Надо вам сказать, господин профессор, я состоял военным хирургом при Калужском полку. Под Севастополем нам приходилось день и ночь отнимать руки и ноги.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 Почти два года. Но с ума она сошла по меньшей мере 27 лет тому назад, еще до рождения графа. Разве вам не рассказывали об этом в россиянах или в Ковна? Ну так послушайте, это редкий случай. Я хочу поместить о нем статью в Санкт-Петербургском медицинском журнале. Она помешалась от страха. От страха? Как это могло быть? От страха, который она испытала. Она из рода кейстутов. — О, в семье наших хозяев не терпят неравных браков. Мы ведь ведем свой род от гедемина. Так вот, господин профессор, через два или три дня после свадьбы, которую отпраздновали в этом замке, где мы с вами обедаем, ваше здоровье, граф, отец нынешнего, отправился на охоту. Наши литовские дамы-амазонки, как вам известно, графиня тоже едет на охоту. Она опережает ловчих или отстает от них, я уж не знаю в точности, Но только вдруг граф видит, что во весь опор скачет казачок графини, мальчик лет двенадцати-четырнадцати. — Ваше сияетство, — кричит он, — медведь утащил графиню! — Где? — спрашивает граф. — Вон там, — отвечает казачок. Всем чаться к указанному месту графини нет. Тут лежит ее задушенная лошадь, там шубка графини, разорванная в клочья, ищут, обшаривают весь лес. Наконец какой-то ловчий кричит «Вон медведь!» И правда, через поляну шел медведь, волоча графиню. Наверное, он хотел затащить ее в чащу и там пожрать без помехи. Ведь эти животные лакомки, они как монахи, любят пообедать спокойно. Граф всего два дня как повенчанный поступил как рыцарь. Он хотел броситься на медведя с охотничьим ножом. Но, дорогой мой профессор, литовский медведь не олень. Он не дастся простому ножу. К счастью, графский зарядчик, порядочный негодяй, к тому же напившийся в тот день до того, что зайца от козла не отличил бы, на расстоянии более ста шагов выстрелил с своего карабина, нисколько не думая, в кого попадет пуля, в зверя или в женщину. И уложил медведя. Наповал. Только пьяницам удаются такие выстрелы. Бывают, впрочем, и заговоренные пули, господин профессор. У нас тут есть колдуны, которые продают их по сходной цене. Графиня была вся покрыта ссадинами без сознания, разумеется. Одна нога у нее была сломана. Ее привезли домой, она пришла в себя. Но рассудок ее покинул. Ее отвезли в Санкт-Петербург. Созвали консультацию. Четыре доктора, увешанные орденами. Они говорят, графиня в положении. Весьма вероятно, что разрешение от бремени повлечет за собою благоприятный перелом. Предписывали свежий воздух, жизнь в деревне, сыворотку, кадеин. Каждый получил по сто рублей. Через девять месяцев графиня родила здорового мальчика. Но где же благоприятный перелом? Как бы не так, буйство ее удвоилось. Граф показывает ей ребенка. Это всегда производит неотразимые впечатления в романах. «Убейте его! Убейте зверя!» — кричит она. Чуть голову ему не свернула. И с тех пор чередуют то идиотическое слабоумие, то буйное помешательство. Сильная склонность к самоубийству. Приходится ее привязывать, чтобы вывозить на свежий воздух. Необходимо иметь трех здоровенных служанок, чтобы держать ее. А между тем, заметьте, пожалуйста, профессор, следующие обстоятельства. Никакими уговорами я не мог добиться от нее повиновения. Есть только одно средство ее успокоить. Стоит пригрозить, что ей обстригут волосы. Вероятно, в молодости у нее были чудные косы. Кокетство — вот единственное человеческое чувство, которое у нее осталось. Правда, забавно? Если бы мне представили право поступать с ней по моему благоусмотрению, может быть, я и нашел бы средство излечить ее. Какое же? «Побои. Я этим вылечил десятка с два баб в одной деревне, где появилось это ужасное русское сумасшествие — кликушество. Одна начинает выкликать за ней, другая — через три дня все бабы в деревне — кликуши. Только побоям я их и вылечил. Возьмите рябчика, они очень нежные. Граф так и не позволил мне попробовать». «Как вы думали, что он согласится на такой отвратительный способ лечения?» Но ведь он почти не знает своей матери, а потом, это было бы для ее же блага. Но признайтесь, господин профессор, вы никогда не поверили бы, что от страха можно сойти с ума. Положение графии графини было ужасно очутиться в лапах такого свирепого зверя. А сын не в мамашу. Около года тому назад он попал совершенно в такое же положение и, благодаря своему клоднокровию, вышел из него невредимым. Из Медведицы, притом такой огромный, каких давно не видывали. Граф бросился на нее с рогатиной. Не тут-то было. Удар лапы она откинула рогатину, схватила графа и повалила его на землю так же легко, как я опрокинул бы эту бутылку. Но не будь глуп, он притворился мертвым. Медведица понюхала его, понюхала, а потом, вместо того, чтобы растерзать, лизнула. У него хватило присутствия духа не шелохнуться. И она пошла прочь своей дорогой. Медведица приняла его за мертвого. Говорят, что эти звери не трогают трупов. Нужно этому верить на слово и воздерживаться от проверки на личном опыте. Но, кстати, о страхе. Позвольте мне рассказать одну севастопольскую историку. Мы сидели в пятером или в шестером за кувшином пива. Позади походного лазарета славного пятого батальона. Краульник кричит. Бомба! Все мы бросились плашмя на землю. Впрочем, не все. Один из нас, имени... Ну, да ни к чему его называть. Один молодой офицер, только что к нам прибывший, остался на ногах, с полным стаканом в руке, как раз в тот момент, когда бомба разорвалась. Она оторвала голову моему приятелю, бедному Андрею Спиранскому, славному малому, и разбил кувшин. К счастью, он был почти уже пуст. После взрыва мы поднялись и увидели в дыму нашего товарища, который допивал последний глоток пива, как ни в чем не бывал. Мы сочли его за героя. На следующий день я встречаю капитана Гедионова, только что выписавшегося из лазарета. Он говорит мне, я обедаю сегодня с вами, чтобы отпраздновать свой выход из лазарета, ставлю шампанское. Мы садимся за стол. И молодой офицер, что пил пиво, тоже с нами. Он не знал, что будет шампанское. Около него откупоривают бутылку. Паф! Пробка летит прямо ему в висок. Он вскрикивает и падает в обморок. Поверьте, что этот смельчак и в первом случае страшно перепугался. А если продолжал тянуть пиво, вместо того, чтобы спрятаться, то потому, что потерял голову и продолжал делать чисто автоматические движения, в которых не отдавал себе отчет. В самом деле, господин профессор, машина, называемая человеком, — Господин доктор, — сказал, вошедший в зал услуга, — Жданова говорит, что ее сиятельство не желают кушать. — Черт бы ее подрал, — заворчал доктор. — Иду. — Сейчас я накормлю мою чертовку, господин профессор, а потом, если вы ничего не имеете против, мы могли бы сыграть с вами в преферанс или дурачка. Я выразил ему свое сожаление по поводу того, что не умею играть в карты, и когда он отправился к своей больной, я прошел к себе в комнату и стал писать письмо мадемуазель Гертруде. Ночь была теплая, я оставил открытым окно, выходящее в парк. Написав письмо и не чувствуя еще никакой охоты спать, я стал снова пересматривать литовские неправильные глаголы, стараясь в санскрите найти причины их различных неправильностей. Я с головой ушел в эту работу, когда вдруг заметил, что кто-то силой потряс одно из деревьев около моего окна. Послышался треск сухих веток, и мне почудилось, будто какое-то очень тяжелое животное пытается взобраться на дерево. Под живым впечатлением рассказов доктора о медведях я поднялся не без некоторой тревоги и в нескольких шагах от окна в листве дерева увидел человеческое лицо ярко освещенные моей лапой явление это продолжалось один момент но необыкновенный блеск глаз с которыми встретился мой взгляд поразил меня несказанно я невольно откинулся назад потом подбежал к окну и строго спросил непрошенного гостя что ему нужно но он тем временем уже начал торопливо спускаться с дерева ухватившись за толстую ветку Он повис на мгновение в воздухе, затем соскочил на землю и тут же скрылся. Я позвонил, вошел слуга. Я рассказал ему о случившемся. Господин профессор, наверное, почудилось. — Нет, я уверен в том, что говорю, — возразил я. Боюсь, не забрался ли в парк вор. Этого не может быть, суды. Тогда это кто-нибудь из обитателей замка? Слуга широко раскрыл глаза и ничего не ответил. Наконец он спросил, не будет ли каких приказаний. Я велел ему затворить окно и лег в постель. Спал я очень крепко и не видел во сне ни воров, ни медведей. Я заканчивал свой утренний туалет, когда в дверь постучали. Отворив дверь, я увидел перед собой рослого и красивого молодого человека в бухарском халате с длинной турецкой трубкой в руке. «Я пришел извиниться, господин профессор», — сказал он. За плохой прием, оказанный мною такому почтенному гостю. Я, граф Шемет. Я поспешил ответить, что, напротив, могу только поблагодарить его почтительнейшим образом за его великолепное гостеприимство, и спросил, избавился ли он от своей мигрени. Почти что, ответил он, и прибавил с печальным выражением лица. До следующего приступа. Прилично ли вас здесь устроили?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 чтобы граф Шемет лазил ночью по деревьям. У него был высокий, хорошо развитый, хотя несколько узкий, лоб. Черты лица были совершенно правильны, только глаза были слишком близко посажены один к другому, так что, как мне казалось, между их слезными железами не поместился бы еще один глаз, как того требует канон греческой скульптуры. Взгляд у него был проницательный.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 Они захотят ее прочесть и научиться грамоте. Это уже случалось со многими дикими народами. Я, конечно, отнюдь не хочу применять это наименование к здешним жителям. К тому же, — прибавил я, — разве не прискорбно, что иной раз целый язык исчезает, не оставив после себя никаких следов? Вот уже тридцать лет как прусский язык стал мертвым языком. А недавно умер последний человек, говоривший по-корнийски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 Кличит троих сыновей своих кровных литовцев, как и он. Говорит им. «Дети, давайте корм вашим боевым коням. Седла готовьте, точите сабли да копья». Слышно, что в Вильне войну объявили на три стороны солнца. Ольгерт пойдет на русских, с Гергелла на соседей наших, поляков. Кейс тут ударит на тефтонов. Вы молоды, сильны и смелы. Идите воевать. Да хранят вас литовские боги. На этот раз я не пойду на войну, но дам вам совет. Трое вас и три перед вами дороги. Один из вас пусть идет с Ольгердом на Русь, к Ильменю озеру, под стены Новгорода. Там полным-полно горностаевых шкур и узорных тканей. Рублею купцов, что льду на реке. Второй пусть идет с кейстутовой конную ратью. Кроши крестоносцев-разбойников. Янтаря там, что морского песку. Сукна там горят и блестят. Других таких не найти. У попов на ризах рубины. Третий за нем он пусть отправляется Вместе с Киргелла. На том берегу жалкие сохи да плуги. Зато наберет он, он там добрых коней, крепких щитов и сноху привезет мне. Польские девицы, детки, краше всех полонянок, резвы, как кошки, белы, как сметана, под темную бровью блестят звездами очи. Когда я был молод, полвека назад, я вывез из Польши красивую полоняночку, и сделалась она мне женою. Давно ее уж нет а я все не могу посмотреть в ту сторону, не вспомнив о ней. Благословил он молодцов, а те уже в седлах, с оружием в руках, тронулись в путь. Осень проходит, следом за нею зима. Они все не возвращаются. Старый Будрос уже думает, что они погибли. Закрутились снежные вихри. Всадник приближается черной буркой прикрывает драгоценную поклажу. «Там мешок у тебя», — говорит Будрост. «Полон, наверное, новгородскими рублями?» «Нет, отец. Привез я тебе снаху из Польши». В снежном облаке приближается всадник, бурка у него топорщится от драгоценной поклажи. «Что это, сынок? Драгоценный янтарь?» «Нет, отец. Привез я тебе снаху из Польши». Разыгралась снежная буря. Всадник скачет под буркой драгоценную хоронит поклажу. Но еще не показал он добычи, как Будрес уже гостей созывает на третью свадьбу. — Браво, господин профессор! — воскликнул граф. — Вы отлично произносите по но кто вам сообщил эту прелестную дайну? Одна девица, с которой я имел честь, познакомиться в Вильне у княгини Катажины Пац. — А как зовут ее? — Панна Ивинская. — Панна Юлька! — воскликнул граф. — Ах, проказница! Как я сразу не догадался! — Дорогой профессор, вы знаете жмутские и всякие ученые языки? Вы прочитали все старые книги, но вас провела девочка, читавшая одни только романы. Она перевела нам на жмутский язык, и довольно правильно одну из прелестных баллад Мицкевича, Который вы не читали, потому что она не старше меня. Если угодно, я могу показать вам ее по-польски. А если вы предпочитаете великолепный русский перевод, я вам дам Пушкина. Признаться я растерялся. Представляю себе радость гербского профессора, напечатая как подлинную тайну эту балладу сыновья Кудроса. Вместо того, чтобы позабавиться моим смущением, Граф с изысканной любезностью поспешил переменить тему разговора. «Так что вы знакомы с панной Юлькой?» — спросил он. Я имел честь быть ей представленным. «Что вы о ней думаете?» — говорите откровенно. «Чрезвычайно милая барышня». «Вы говорите это из любезности. Очень хорошенькая. Хм, ну, конечно, какие у нее чудесные глаза. Да, и кожа необыкновенной белизны». Я вспоминаю персидскую газель, где влюбленный воспевает нежную кожу своей возлюбленной. Когда она пьет красное вино, — говорит он, — видно, как оно струится в ее горле. Когда я смотрел на панну винскую, мне пришли на память эти стихи. Может быть, панна Юлька и представляет собой подобный феномен, но я не слишком уверен, есть ли у нее кровь в жилах. У нее нет сердца. Она вела, как снег, и как снег холодна. Он встал и молча принялся ходить по комнате, как мне показалось, для того, чтобы скрыть свое волнение. Вдруг он остановился. — Простите, — сказал он, — мы говорили, кажется, о народной поэзии. — Совершенно верно, граф. Нужно согласиться все-таки, что она очень мило перевела Мицкевича. Резво, как кошка, бела, как сметана, блестят звездами очи. Это ее собственный портрет. Вы согласны? Вполне согласен, господин граф. Что же касается до этой проделки, совершенно неуместной, разумеется. То ведь бедная девочка ужасно скучает у своей старой тетки. Она живет, как в монастыре. В Вильне она выезжала в свет, я видел ее на полковом балу. Да, молодые офицеры, вот для нее подходящее общество. Посмеяться с одним, позлословить с другим, какетничить со всеми!» «Не угодно ли вам посмотреть библиотеку моего отца, господин профессор?» Я последовал за ним в большую галерею, где находилось много книг в прекрасных переплетах. Но, судя по пыли, покрывшей их обрезы, открывались они редко. Можете судить о моем восторге, когда одним из первых томов, вынутых мною из шкафа, оказался «Катехизмус самогитикус». Я не мог удержаться и испустил радостный крик. Вероятно, на нас действует какая-то таинственная сила притяжения, которую мы сами не сознаем. Граф взял книгу, небрежно перелистал ее и написал на переднем чистом листе господину профессору Виттенбаху от Михаила Шемета. Не могу выразить словами, как я был восхищен и тронут подарком. Я мысленно дал обещание, что после моей смерти драгоценная книга это послужит украшением библиотеки университета, где я обучался. «Смотрите на эту библиотеку, как на ваш рабочий кабинет», сказал мне граф. «Здесь вам никто не будет мешать». На следующий день после завтрака граф предложил мне прогуляться. Он собирался посетить со мной один капос так называют литовцы могильные холмы, известные в России под названием Курганов. Весьма известный в округе, так как в древности у него сходились в некоторых торжественных случаях поэты и колдуны. Это было тогда одно и то же. «Могу предложить вам очень спокойную лошадь», — сказал граф. «К сожалению, туда нельзя проехать в коляске. Дорога такая, что ее не выдержит ни один экипаж». «Я бы предпочел остаться в библиотеке и делать выписки», но, не считая себя вправе противоречить желаниям моего гостеприимного хозяина, я согласился. Лошади ждали нас у крыльца. Во дворе слуга держал собаку на сворке. Граф остановился на минуту и, обернувшись ко мне, спросил. — Вы и знаете толк в собаках, господин профессор? — Очень мало ваше сиятельство. — Заранские староста, у меня есть там земля, прислал мне этого спаниеля, о котором он рассказывает чудеса. «Разрешите мне посмотреть его?» Он кликнул слугу, и тот подвел собаку. Это было великолепное животное. Собака уже привыкла к слуге и весело прыгала, живая как огонь. Но в нескольких шагах от графа она вдруг поджала хвост и стала пятиться, словно на нее напал внезапный страх. Граф погладил ее, чего она жалобно завыла. Посмотрев на нее с минуту глазом знатока, Граф сказал, думаю, будет хорошая собака. Взять ее на псарню. И он вскочил на коня. Господин профессор обратился ко мне граф, когда мы выехали на въездную аллею замка. Вы, конечно, заметили, как испугалась меня собака. Я хотел, чтобы вы это видели своими глазами. В качестве ученого вы должны уметь разгадывать загадки, почему животные меня боятся. Поистине, господин граф, «Вы мне оказываете много чести, принимая меня за Эдипа. Я просто скромный профессор сравнительного языка знания. Быть может, заметьте, — прервал он меня, — что я никогда не бью ни лошадей, ни собак. Меня бы мучила совесть, если бы я ударил клыстом бедные животные, не сознающее своих проступков. А между тем вы не поверите, какое отвращение внушаю я лошадям и собакам». Чтобы приручить их, мне требуется вдвое больше труда и времени, чем кому-либо другому. Например, лошадь, что под вами, сколько времени бился я с ней, чтобы ее объездить. А теперь она кротко, как ягненок. Мне думается, господин граф, что животные хорошие физиономисты, и что они сразу замечают, любит ли их человек, которого они видят в первый раз, или нет. Я подозреваю, что вы цените животных только за ту пользу которую можно извлечь из них. Между тем, есть люди, от природы имеющие пристрастие к определенным животным, и те это сразу замечают. У меня, например, с детства какая-то инстинктивная любовь к кошкам. Редко бывает, чтобы кошка убежала, если я хочу приласкать ее. И еще ни разу ни одна кошка меня не отцарапала. «Весьма возможно», — сказал граф. «Действительно, у меня нет того, что называется пристрастием к животным» они не лучше людей. Я вас везу, господин профессор, в лес, где сейчас в полном расцвете звериное царство, в маточник, великая лон, великая горнила жизни. По нашим народным преданиям, никто еще не изведал его глубин, никто не мог проникнуть в сердцевину этих лесов и болот, исключая, конечно, господ поэтов и колдунов, которым нет преград. Там республика зверей, Или конституционной монархии, не сумею сказать, что из двух львы, медведи, лоси, зубры, наши бизоны. Все это зверье мирно живет вместе. Мамонт, сохранившийся там, пользуется особым уважением. Кажется, он у них председатель Сейма. У них строжайший полицейский надзор, и если кто-нибудь провинится, его судят и подвергают изгнанию. Виновные животные попадают тогда из огнеда в полыми. Оно принуждено бежать в человеческие объятия, и немногие это выносят. — Прелюбопытное сказание! — воскликнул я. — Но, господин граф, вы упомянули о зубре. Действительно ли это благородное животное, которое описано Цезарем в его записках, и на которое охотились мировинские короли в кампенском лесу, еще водится, как я слышал, в Литве? — Безусловно. Отец мой собственноручно убил одного зубра, конечно, С разрешения правительства. Вы могли видеть его голову в большом зале. Сам я не встречал зубров ни разу. Думаю, что они чрезвычайно редки. Зато у нас тут полным-полно волков и медведей. Предвидя возможность встретиться с одним из этих господ, я взял с собой этот инструмент. Он указал на ружье в черкесском чехле, висевшее у него за плечами. А у моего конюшего за седлом двустволка. Мы начали углубляться в чащу. Вскоре узкая тропинка, по которой мы ехали, пропала. Ежеминутно приходилось объезжать огромные деревья, низкие ветки которых преграждали нам путь. Некоторые из них, засохшие от старости, свалились на землю, образовав словно вал с колючими заграждениями, переправиться через который не представлялось возможным. Местами нам попадались глубокие болота, покрытые водяными лилиями и ряской. Дальше встречались лужайки, где трава сверкала, как изумруд. Но горе тому, кто ступил бы на них, ибо богатая и обманчивая растительность их обыкновенно прикрывает топи, готовые поглотить навеки коня и всадника. Из-за трудной дороги мы должны были прервать беседу. Я изо всех сил старался не отставать от графа и удивлялся, с какой безошибочной точностью без компаса держит он правильное направление, которого следовало держаться, чтобы добраться до капаса. Очевидно, он с давних пор охотился в этих дебрях. Наконец мы увидели холм посреди обширной поляны. Он был довольно высок, окружен рвом, который еще можно было явственно различить, несмотря на кустарники и обвалы. По-видимому, здесь уже производились раскопки. На вершине я заметил остатки каменного строения, Некоторые камни были обожжены. Большое количество золы, перемешанной с углем, и валявшиеся там и сям осколки грубой глиняной посуды свидетельствовали, что на вершине кургана в течение долгого времени поддерживали огонь. Если верить народным преданиям, некогда на капасах происходили человеческие жертвоприношения. Но ведь нет угасшей религии, которые бы не приписывали этих ужасных обрядов. И я сомневаюсь, чтобы подобные мнения о древних литовцах можно было подтвердить историческими свидетельствами. Мы уже спускались с холма, собираясь сесть на наших лошадей, которых оставили по ту сторону рва, когда увидели, что навстречу нам идет какая-то старуха с клюкой и с корзинкой на руке. «Добрые господа», — сказала она, поравнявшись с нами, подайте милостенько Христа ради». Подайте наш калик, чтобы согреть мое старое тело. Граф бросил ей серебряную монету и спросил, что она делает в лесу так далеко от всякого жилья. Вместо ответа она указала на корзину, полную грибов. Хотя мои познания в ботанике очень ограничены, все же мне показалось, что большая часть этих грибов была ядовитой породы. «Надеюсь, матушка, — сказал я, — «Вы не собираетесь их есть?» «Эх, барин», — отвечала старуха с печальной улыбкой. «Бедные люди едят, что Бог пошлет». «Вы не знаете наших литовских желудков», — заметил граф. «Они луженые. Наши крестьяне едят все грибы, какие им попадаются, и чувствуют себя отлично». «Скажите ей, чтобы она не ела хоть этого агарикус некотор». «Который я вижу у нее в корзине!» — воскликнул я. И я протянул руку, чтобы выбросить один из самых ядовитых грибов, но старуха проворно отдернула корзину. «Берегись!» — сказала она голосом, полным ужаса. «Они у меня под охраной!» «Пиркунс! Пиркунс!» «Надо вам сказать, что Пиркунс — самогидское название божества, которое русские почитали под именем Перуна». Это славянский Юпитер-громовержец. Меня удивило, что старуха призывает языческого бога, но еще больше изумился я, увидев, что грибы начали приподниматься. Черная змеиная голова показалась из-под них и высунулась из корзины, по крайней мере, на фут. Я отскочил в сторону, а граф сплюнул через плечо по суеверному обычаю славян, который, подобно древним римлянам, верит, что... Таким способом можно отвратить влияние колдовских сил. Старуха поставила корзину на землю, присела около нее на корточки и, протянув руку к змее, произнесла несколько непонятных слов, похожих на заклинание. С минуту змея оставалась недвижимой, затем обвелась вокруг костлявые руки старухи и исчезла в рукаве бараньего полушубка который вместе с дырявой рубашкой составлял, по-видимому, весь костюм этой литовской церцеи. Старуха посмотрела на нас с торжествующей смешкой как фокусник, которому удалась ловкая проделка. В лице ее соединялось выражение хитрости и тупости, что нередко встречается у так называемых колдунов, по большей части одновременно и простофиль, и плутов.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 Не дашь ли табачку покурить, бедной старушке? — Лучше бы тебе, — добавила она, — в болоте броду искать, чем ездить в Довгеллы. — В Довгеллы? — вскричал граф краснее. Что ты хочешь сказать? Я не мог не заметить, что это название произвело на него необычайные действия. Он явно смутился, опустил голову, и, чтобы скрыть свое замешательство, Долго возился, открывая свой кисет привязанный к рукоятке охотничьего ножа. — Нет, не езди в Довгеллы, — повторила старуха. — Голубка белая не для тебя. — Верно, я говорю, пиркунс. В ту же минуту голова змеи вылезла из ворта старого полушубка и потянулась к уху своей госпожи. Наученные без сомнения таким штукам,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 Старуха поцеловала ему руку и быстрым шагом удалилась. Мы тотчас потеряли ее из виду. Граф оставался задумчивым, то завязывая, то развязывая шнурки своего кисета, и не отдавая себе отчета в том, что делает. «Господин профессор», — начал он после долгого молчания, «вы будете надо мной смеяться».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 И все-таки ее слова, помимо моей воли, меня волнуют. Они почти пугают меня. Вы смеетесь, вы правы. Дело в том, что я хотел поехать в замок да в гелло, к обеду, а теперь колеблюсь. Нет, я совсем безумец. Решайте вы, профессор, ехать нам или не ехать. — Конечно, я воздержусь высказывать свое мнение, — ответил я со смехом. — В брачных делах я плохой советчик. Мы подошли к лошадям. Граф ловко вскочил в седло и, отпустив поводье, воскликнул. «Пусть лошадь за нас решает!» Лошадь без колебания тотчас же двинулась по узкой тропинке, которая после нескольких поворотов привела к мощеной дороге, а эта последняя шла уже прямо в Довгеллы. Через полчаса мы были у крыльца усадьбы. Наступ копыт наших лошадей... Хорошенькая белокурая головка выглянула из-за занавесок окна. Я узнал коварную переводчицу Мицкевича. «Добро пожаловать», — сказала она. «Вы приехали как нельзя более кстати, граф Шемет. Мне только что прислали из Парижа новое платье. Вы меня не узнаете, такая я в нем красивая». Занавески дернулись. Поднимаясь на крыльцо, граф пробормотал сквозь зубы. «Уверен, что эту обновку она надевает не для меня».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 Я в шестнадцать лет была рассудительнее, чем она в двадцать. Но, в сущности, она добрая девушка и с большими достоинствами. Прекрасный музыкантша, чудесно рисует цветы, говорит одинаково хорошо по-французски, по-немецки и по-итальянски, вышивает и пишет стихи по-жмутски, жмуцки добавил со смехом граф. — На это она не способна, — воскликнула госпожа Давгелла. Пришлось рассказать ей о проделке ее племянницы. Госпожа Довгелла была образованна и знала древности своей родины. Беседа с нею доставила мне чрезвычайно большое удовольствие. Она усиленно читала наши немецкие журналы и имела весьма здравые представления о лингвистике. Признаюсь, время пролетело для меня незаметно, пока одевалась панна Ивинская, но графу Шемету оно показалось очень длинным. Он то вставал, то снова садился, смотрел в окно,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 И вот как раз подходящий кавалер. Она подбежала к столу с нотами, порывисто перелистала какую-то тетрадку, поставила ее на пюпитро фортепиано и обратилась к своей гувернантке. «Душенька, сыграйте это, Аллегро Престо!» Не присаживаясь, она сама проиграла ретурнель, чтобы дать темп. «Пойдите сюда, граф Михаил. Как истый литовец вы должны хорошо плясать русалку, но только слышите...»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 а там уж, наверное, загрызет вас. «Да это настоящие сирены!» — воскликнул я. Он, — продолжала панна Ивинской, указывая на графа Шемета, — молодой рыбак, простачок, который попался в мои когти, а я, чтобы продлить удовольствие, его зачаровываю, танцуя вокруг него. Да, но чтобы все было по правилам, мне нужен сарафан. Какая досада!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 Что касается меня, то я от души благодарил панну Ивинскую, расхвалив ее танец, который, на мой взгляд, имел совершенно античный характер и напоминал греческие священные пляски. Мою речь прервало появление слуги, возвестившего прибытие генерала и княгини Вильяминовых. Панна Ивинская прыгнула с дивана к своим туфелькам, поспешно всунула в них ножки и побежала встречать княгиню, сделав перед гостями один за другим,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 Мой дорогой друг Дон Фруктуоса Ривера, президент Уругвайской республики, редко упускает случай полакомиться этим напитком. Я вспоминаю, как однажды, направляясь в полной парадной форме на Конгресс, он проезжал мимо ранчо, где пускали кровь же ребенку. Он остановился, сошел с лошади и попросил чупон, то есть глоток крови, а после этого произнес одну из самых блестящих своих речей Ваш президент?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 «Вы стоите посреди гостиной», — сказала она. «Протяните руку». «Так. Бьюсь об заклад, что вам не дотронуться до стенки». «Шагом марш!» — скомандовал генерал. Нужно было сделать всего пять-шесть шагов. Я стал двигаться очень медленно, убежденный, что наткнусь на какую-нибудь веревку или табурет, предательски поставленные мне на дороге, чтобы я споткнулся. Я слышал заглушенный смех, что еще увеличивало мое смущение.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 Граф пожелал мне спокойной ночи и улегся на свой диван. Повернувшись раз пять или шесть с одного бока на другой, он, по-видимому, задремал, хотя и свернулся в такую позу, как упоминаемый у Горация спрятанный в сундук любовник, у которого голова касается скрюченных колен. Время от времени он тяжело вздыхал и издавал странный хрип, что я приписывал неудобному положению, которое он принял, засыпая.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 чтобы их ослаблять и над ними господствовать. Боюсь, что я только заставил его умолкнуть, но вовсе не убедил его. Я провел в замке еще дней десять. Мы еще раз побывали в Давгеллах, но без ночевки. Как и в первый раз, панна Ивинская резвилась и вела себя оболованным ребенком. Графа она как-то завораживала, и я не сомневался, что он влюблен в нее по уши. Вместе с тем он вполне сознавал ее недостатки и не обманывал себя на ее счет. Он знал, что она кокетка, ветреница, равнодушная ко всему, что не составляло для нее предмета забавы. Часто я замечал, что ее легкомыслие причиняет ему душевные страдания. Но стоило ей проявить к нему малейшую ласку, как он все забывал, лицо его озарялось, и он весь сиял от счастья. Накануне моего отъезда он попросил меня в последний раз съездить с ним в Довгеллы. Может быть, потому что я занимал разговором тетку, пока он гулял по саду с племянницей. Но у меня было еще много работы, и, как он не настаивал, я должен был, извинившись, отказаться. Он возвратился к обеду, хотя и просил нас не дожидаться его. Он сел за стол, но не мог есть. В течение всего обеда он был мрачен и в дурном настроении. Время от времени брови его сдвигались, и глаза приобретали зловещее выражение. Когда доктор оставил нас, чтобы пройти к графине, граф последовал за мной в мою комнату и высказал все, что было у него на душе. «Я очень жалею», — говорил он, — «что покинул вас и поехал к этой сумасбродке, которая смеется надо мной и интересуется только новыми лицами. Но, к счастью, теперь между нами все кончено». Мне все это глубоко противило, и я больше не буду с ней встречаться. Он по привычке походил некоторое время взад и вперед по комнате, потом продолжал. — Вы, может быть, подумали, что я влюблен в нее? — Доктор-дурак уверен в этом. — Нет, я никогда не любил ее. Меня занимала ее смеющаяся личика. Я любовался ее белой кожей. Вот и все, что есть в ней хорошего. Особенно кожа. Ума никакого. Я никогда не видел в ней ничего, кроме красивой куколки, на которую приятно смотреть, когда скучно и нет под рукой новой книги. Конечно, ее можно назвать красавицей. Кожа у нее чудесная. А скажите, профессор, кровь, которая течет под этой кожей, наверное, будет получше лошадиной крови? Как вы думаете? И он расхохотался, но от его смеха мне стало как-то не по себе. На следующий день я распрощался с ним и отправился продолжать свои изыскания в северной части Палатината. Занятия мои продолжались около двух месяцев, и могу сказать, что нет ни одной деревушки в Самогитии, где бы я не побывал и не собрал каких-нибудь материалов. Да будет мне позволено воспользоваться этим случаем и поблагодарить жителей этой области, в особенности духовных лиц, за то поистине заботливое содействие, которое они оказали моим исследованиям, и за те превосходные добавления, которыми они обогатили мой словарь. После недельного пребывания в шавлях я намеревался отправиться в Клайпеду, порт, который мы называем Мемелем, чтобы оттуда морем вернуться домой. Как вдруг я получил от графа Шемета следующее письмо, доставленное мне его Егерем. Господин профессор. «Разрешите мне писать по-немецки. Я бы наделал еще больше ошибок, если бы стал писать вам по-жмутски, и вы потеряли бы ко мне всякое уважение. Не знаю, впрочем, питаете ли вы его ко мне и теперь, но только новость, которую я собираюсь вам сообщить, вряд ли его увеличит. Без дальних слов, я женюсь. И вы догадываетесь, на ком. Юпитер смеется над клятвами влюбленных. Так же поступает и Пиркунс, наш самогитский Юпитер. Итак, я женюсь 8 числа ближайшего месяца на панне Юлиане Ивинской. Вы будете любезнейшим из смертных, если посетите нашу свадьбу. Все крестьяне из Меденкильтаса и окрестностей соберутся на праздник и будут до отвала наедаться говядиной и свининой, а когда напьются, то будут танцевать на лужке справа от известной вам аллеи. Вы увидите костюмы и обычаи, достойные вашего внимания. Своим приездом вы доставите мне громадное удовольствие. И Юлиане тоже. Добавлю, что отказ ваш поставил бы нас в самое затруднительное положение. Как вам известно, я и моя невеста исповедуем евангелическую религию, а пастор наш, живущий в 30 милях отсюда, прикован к месту подагрой. Смею надеяться, что вы не откажетесь приехать и вместо него совершить обряд. Примите уверение, дорогой профессор, в искренней моей преданности. Михаил Шемет В конце письма в виде постскриптума было прибавлено довольно изящным женским почерком по -жмутски. Я, литовская муза, пишу по -жмутски. Со стороны Михаила было дерзостью сомневаться в том, что вы одобрите его выбор. И правда, нужно быть такой безрассудный, как я, чтобы согласиться выйти за него. 8 числа ближайшего месяца, господин профессор, вы увидите довольно шикарную новобрачную. Это уже не по а по-французски. Только не будьте рассеянны во время церемонии. Ни письмо, ни постскриптум мне не понравились. Я находил, что жених и невеста выказывают непростительные легкомыслие в такой торжественный момент их жизни. Однако имел ли я право отказаться? К тому же, признаться, обещанное зрелище весьма меня соблазняло. Без сомнения, среди большого количества дворян, которые съедутся в замок Мединкильтес, Я встречу людей образованных, которые снабдят меня полезными сведениями. Мой жмутский словарь был уже достаточно богат, но значение многих слов, которые я слышал от простых крестьян, еще оставалось для меня не вполне ясным. Всех этих соображений, взятых вместе, было достаточно, чтобы заставить меня принять приглашение графа, и я ответил ему, что утром 8 числа прибуду в Мединтильтас. И как же мне пришлось в этом. Раскается. Подъезжая к замку, я заметил большое число дам и господ в утренних туалетах, частью расположившихся на террасе около крыльца, частью разгуливавших по аллеям парка. Двор был полон крестьян в воскресных нарядах. Вид у замка был праздничный. Всюду цветы, гирлянды, флаги, венки. Управляющий провел меня в одну из комнат нижнего этажа, извинившись, что не может предложить мне лучший. Но в замок наехало столько гостей, что не было возможности сохранить для меня то помещение, которое я занимал в первый мой приезд. Теперь оно было предоставлено супруге предводителя дворянства. Впрочем, моя новая комната была вполне удобна. Она выходила окнами в сад и была расположена как раз под апартаментами графа. Я поспешно переоделся для совершения прачного обряда и облачился в платье своего сана. Но ни граф ни невеста не появлялись. Граф уехал за ней в Довгеллы. Ему уже давно пора было приехать, но туалет невесты — дело немалое, и доктор предупредил гостей, что завтрак будет предложен лишь после совершения церковного обряда. А те, кто опасается проголодаться, поступят благоразумно, подкрепившись у специально устроенного буфета, уставленного всякими пирогами и крепкими напитками. При этом случае я мог заметить, что люди, долго чего-нибудь ожидая, всегда начинают злословить. Две мамаши хорошеньких дочек, приглашенные на свадьбу, всячески изощрялись в насмешках над невестой. Было уже заполдень, когда приветственный залп холостых ружейных выстрелов возвестил о ее прибытии, и вслед за тем на дороге показалась парадная коляска, запряженная четверкой великолепных лошадей. Лошади были в мыли, и нетрудно догадаться, что опоздание произошло не по их вине. В коляске находились только невеста, госпожа Довгелла и граф. Он сошел и подал руку госпоже Довгелла. Панна Ивинская сделала движение, полное грации и детского кокетства, будто она хочет закрыться шалью от любопытных взглядов, устремленных на нее со всех сторон. Тем не менее она привстала в коляске и хотела опереться на руку графа, как вдруг дышловые лошади, испуганные, быть может, дождем цветов, которым крестьяне осыпали невесту, или вдруг, почувствовав странный ужас, который граф Шемет внушал животным, заржали и встали на дыбы. Колесо задело за камень у крыльца, и было мгновение, когда несчастье казалось неотвратимым. Панна Ивинская слегка вскрикнула. Но тотчас же все успокоились. Схватив ее на руки, Граф сбежал с ней на крыльцо так легко, как будто он нес голубку. Мы все зааплодировали его ловкости и рыцарской галантности. Крестьяне пешен кричали виват, а невеста, вся зардевшись, смеялась и трепетала одновременно. Отнюдь не спеша освободиться от своей прелестной ноши, граф с торжеством показывал ее обступившей его толпе. Вдруг на площадке крыльца показалась высокая, бледная, исхудавшая женщина. Одежда ее была в беспорядке, волосы растрепаны, черты лица искажены ужасом. Никто не заметил, откуда она появилась. «Медведь!» — пронзительно закричала она. «Медведь! Хватайте ружья! Он тащит женщину! Убейте его! Стреляйте! Стреляйте!» То была графиня. Приезд молодой привлек всех на крыльцо, на двор, к окнам замка.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 «Дурной знак», — говорили люди суеверные, а таких в Литве немало. Между тем, панна Ивинская попросила себе пять минут, чтобы приодеться и надеть подменечную фату, процедура, длившаяся добрый час. Этого было более чем достаточно, чтобы лица, не знавшие о болезни графини, были осведомлены о причине и всех подробностях ее недуга. Наконец, невеста появилась в великолепном уборе, осыпанной бриллиантами. Тетка представила ее всем присутствующим. Когда же наступило время идти в церковь, то вдруг, к моему изумлению, госпожа Довгелла в присутствии всего общества дала такую звонкую пощечину своей племяннице, что даже те, внимание которых в эту минуту было отвлечено чем-нибудь другим, обернулись. Пощечина эта была принята с полнейшей покорностью, и никто не выказал ни малейшего удивления. Только какой-то человек, одетый в черное, записал что-то на принесенном им листе бумаги, и несколько лиц из присутствующих дали свою подпись с видом полнейшего равнодушия. Лишь по окончании церемонии мне объяснили, что сие означало. Если бы я знал об этом заранее, я не приминул бы возвысить свой голос священнослужителя против этого ужасного обычая, целью которого является создать повод для развода,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 С прискорбием вижу я, что начали забывать наши старые обычаи. Никогда отцы наши не стали бы пить за здоровье новобрачной из стеклянных бокалов. Мы пивали за здоровье молодой из ее туфельки и даже из ее сапожка, потому что в мое время там и носили сапожки из красного софьяна. Покажем же, друзья, что мы еще исты литовцы» а ты, сударыня, соблаговори мне дать свою туфельку. Новобрачная покраснела и ответила, сдерживая смех, — Возьми ее сам, пан. Но в ответ пить из твоего сапога я не согласна. Пану не нужно было повторять два раза. Он галантно опустился на колени, снял белую атласную туфельку с красным каблучком, налил в нее шампанского и так быстро и ловко выпил, что не больше половины пролил себе на платье. Туфелька пошла по рукам, и все мужчины пили из нее, не без труда, впрочем. Старый пан потребовал туфельку себе, как драгоценную реликвию, а госпожа Давгелла приказала горничной возместить изян в туалете ее племянницы. За этим тостом последовало множество других, и вскоре за столом стало так шумно, что я считал не совсем приличным оставаться в таком обществе. Я незаметно встал из-за стола и вышел на воздух освежиться. Но и там мне представилось зрелище не особенно поучительное. Дворовые люди и крестьяне, всласть угостившись пивом и водкой, были по большей части пьяны. Не обошлось дело без драка разбитых голов. Там и сям на лужайке валялись пьяные, и общий вид праздника напоминал поле битвы. Мне любопытно было бы посмотреть вблизи на народные танцы, но плясали почти исключительно какие-то разнузданные цыганки, и я не счел для себя приличным путаться в этой свалке. Итак, я вернулся в свою комнату, почитал немного, затем разделся и вскоре заснул. Когда я проснулся, замковые часы пробили три. Ночь была светлая, хотя луна была подернута легкую дымкой. Я попытался опять зазнуть, но безуспешно. Как и всегда в подобных случаях, я хотел взять книгу и позаниматься, но не мог найти поблизости спичек. Я встал и принялся ощупью шарить по комнате, как вдруг какое-то темное тело больших размеров пролетело мимо моего окна и с глухим шумом упало в сад. Первое впечатление было, что это человек, и я подумал, что кто-нибудь из наших пьяниц Вывалился из окна. Я открыл свое окно и посмотрел в сад, но ничего не увидел. В конце концов я зажег свечку и, улегшись снова в постель, стал просматривать свой словарь, покуда мне не подали утренний чай. Около одиннадцати я вышел в гостиную. У многих были подпухшие глаза и помятые физиономии. Я узнал, что из-за стола разошлись действительно поздно. Ни граф, ни молодая графиня еще не появлялись. К половине девятнадцатого, после разных шуточек, начали перешептываться сначала тихо, потом громче. Доктор Фребер решился, наконец, послать графского камердинера постучать в дверь его господина. Через четверть часа слуга вернулся и, не без волнения, сообщил доктору Фреберу, что он стучал раз десять, но не мог добиться ответа. Госпожа давгелла я и доктор, Стали совещаться, как поступить. Беспокойство лакея передалось и мне. Втроем мы направились к комнате графа. У дверей ее мы застали перепуганную горничную молодой графини, уверявшую, что случилась какая-нибудь беда, так как окно ее госпожи отворено настежь. Я с ужасом вспомнил о тяжелом теле, упавшем перед моим окном. Мы принялись громко стучать. Никакого ответа. Наконец Лакей принес лом, и мы взломали дверь. Нет, не хватит духу описать зрелище, которое нам предстало. Молодая графиня лежала мертвая на своей постели. Ее лицо было растерзано, а открытая грудь залита кровью. Граф исчез, и с тех пор никто больше его не видел. Доктор осмотрел ужасную рану молодой женщины. Эта рана нанесена не лезвием, — вскричал он. Это укус! Профессор закрыл тетрадь и задумчиво стал смотреть в огонь. — И это все? — спросила Аделаида. — Все, — отвечал мрачно профессор. — Но, — продолжала она, — почему вы назвали эту повесть Локис? Ни одно из действующих лиц не носит этого имени. «Это не имя человека», — сказал профессор. «А ну-ка, Теодор, понятно вам, что значит локис?» «Ничуть. Если бы вы постигли законы перехода санскрита в литовский язык, вы бы признали в слове локис санскритское арха или рикша. В Литве локисом называется зверь, которого греки именовали Арктус, римляне — урсус, а немцы — Бер. Теперь вы поймете и мой эпиграф. Мишка Зулоки Абудутоки. Известно, что в романе алиси медведь называется Дамп Брун». Славяне зовут его Михаилом, политовски Мишка, и это прозвище почти вытеснило родовое его имя Локис. Я бы мог привести вам много других примеров. Но тут Аделаида заметила, что уже поздно, и мы разошлись.